Глава сорок Подходить я к ним не решилась в целях самосохранения. Они так махали кулаками, что запросто могло прилететь и мне. Я вызвала охрану. Уже через минуту они оказались на этаже и разняли мужчин. Растащили их по разным углам. «Пошли!» — потянула я за руку Никиту в приемную. «Заявление на увольнение я уже написал», — указал пальцем на Ветрова Никита. «Пошел ты на!» «Вот так!» «Пойдем», — снова потянула я его, желая увести из кабинета. «У тебя кровь на губах, надо промыть раны». «Черт!» — Никита кряхтя вышел за мной. Архип провожал нас недовольным взглядом. На его руках была кровь. На лице тоже прилично ссаден. Мужчины отлично почистили друг другу лица от души. Благо, что до разбитых в кровь носов не дошло. Охрана убедилась, что мужчины больше не пытаются нападать друг на друга, и вернулась на свой пост. Ветров остался в кабинете один. Я не встала сейчас на сторону Архипа, потому что, если честно, считаю, что он получил по заслугам. Именно Ветров больше всех виноват в сложившейся ситуации. Он оскорбил Никиту, соблазнил его жену, за что мы оба и огребли. Что уж теперь роптать на судьбу? Да, я сам Отнял у меня Никита ватный тампон, смоченный перекисью водорода, которым я планировала обработать его раны и ссадины. Видимо, он не пожелал, чтобы именно я прикасалась к его лицу. И мне было, конечно, ясно, почему. Я не стала спорить, отдала тампон ему. — Ты как себя чувствуешь? — спросила я, придирчиво оглядывая его. — Ничего не болит? — Нет. — Этот медведь мог и ребра тебе сломать. Ничего он не сломал, кишка тонка». «Зачем ты полез в драку, Никит? А что я должен делать, когда мою жену начальник просто берет и...» Скривился он и не договорил. «Драка все равно ничего не решит и не вернет назад», — вздохнула я. «Нет, конечно, но мне стало легче», — ответил он. «Ты и правда уволишься?» Вгляделась я в его лицо. «А что прикажешь мне?» «Смотреть на вас, как вы тут по углам начнете зажиматься?» «Я не собираюсь с ним зажиматься», — покачала я головой. «Я еще не сошла с ума, чтобы опускаться до такого прямо в офисе. И вообще, я с ним отношений не планирую. Давай я уволюсь, а ты оставайся. Это я во всем виновата. Место ведь хорошее. Зачем тебе его терять?» «Дело не в потере места, Кристина», — вздохнул Никита. И это место мне всегда будет напоминать о тебе, о любви к тебе и о твоем подлом предательстве. Я просто морально не смогу тут находиться. Я уеду и все забуду». Я молча смотрела на него. «Да, наверное, он прав. Но как же мне горько, что все вышло вот так. Куда поедешь?» «Не знаю. Может быть, за границу. Потом решу. Лишь бы не здесь». «Костик будет по тебе скучать», — опустила я голову. «Как же все это объяснить ребенку? я так и не знала. Костик будет спрашивать о Никите». «Я понимаю», — сказал он. «Если Костя захочет видеться или позвонить мне, я не против». «Спасибо», — ответила я. «Это хоть что-то. Если мы расстанемся, но хотя бы какое-то общение Никита будет поддерживать с моим сыном», То может быть мне удастся уберечь его от сильных потрясений или хотя бы частично нивелировать их. Мне надо успокоиться, произнес мужчина и вышел за дверь приемной. Я взяла еще несколько тампонов и смочила их, понесла архипу. Все вон я сказал! прорычал он, когда я вошла в кабинет, а затем обернулся. А, это ты? Раны надо обработать сказала я, протягивая ему тампон. Он молча смотрел на меня, и я протянул руку и стала сама осторожно промывать ссадины. Архип молчал, но кривился периодами. — У тебя ничего не сломано? — спросила, выкинув больше ненужный тампон в ведро. — Может, врача вызвать? — Нет, все в порядке, — ответил он. — Сделаешь кофе? Я ушла в приемную и вернулась уже с подносом в руках. Установила его на столике в зоне отдыха. Архипу надо было прийти в себя и снова возвращаться к работе. Завтра утром он улетает домой. «Никита хочет уволиться», — обратилась я к нему. «А ты улетаешь завтра. Кто же тогда останется управлять офисом?» «Мало ли чего он хочет», — пробурчал Архип. «Уволится, когда я вернусь обратно. Будем искать замену» а управлять пока что будет он. Значит, его не отпустит контракт пока что. Но я тоже не смогу уйти. Мне предстоит две недели отработки как минимум, ведь меня тоже надо заменить. Мы не можем все уйти разом. Я тоже уволюсь, — сказала я тихо. Не останусь тут. Отработаю две недели и уйду. Архип поднял на меня глаза. Тебя это не спасет. От чего же?» — не поняла я. «От меня. я все равно тебя найду», — заявил мужчина. «Я же подумала о том, что поговорим об этом после его поездки домой. Там он увидит беременную жену и, вероятно, посмотрит на всю ситуацию иначе». «А я все равно уйду», — сказала я. «Не вправе тебя держать, помимо этих двух недель по трудовому договору», — ответил он. Я от них не отказываюсь. Я же понимаю, сколько тогда свалится на одного Никиту. «Жалеешь его?» — усмехнулся Ветров. «Еще скажи, что жалеешь о том, что он тебя из дома с чемоданами выставил». «А он бы этого не сделал, если бы не ты», — уколола я его. «Все мои беды из-за тебя, Ветров, с самой школы. Ты проклятие, не человек. Ты всем приносишь только беды и горе. Дину обманул, изменил ей». Никиту оскорбил. «Ты тут уже в паре со мной, но все же. Это была твоя инициатива. Я на тебя не вешаюсь. И если она не захочет, то и кобель не вскочит», ответил мне всем известным выражением Ветров. И был чертовски прав. Он инициатор, бесспорно, но ведь я действительно тоже этого хотела и поэтому позволила. Не позволь бы я, все могло бы сложиться иначе. А теперь уже нет смысла об этом думать. Телефонный звонок прервал нашу прекрасную беседу. Архип принял вызов. Да, да. Что? Когда? Но было же все нормально. Что? Трубка выпала из руки Ветрова. Он стал белым, словно полотно. Меня захватила паника от одного его вида. Что случилось? Спросила я почти шепотом уже понимая, что произошло что-то действительно страшное.